Глава 3 Около половины четвертого Северов пришел в штаб. Дежурный что-то писал в журнале. Дежурное звено находилось около машин. Это были три «Чайки» И-153. «Чего не спишь?» «Как обстановка? Связь есть?» Удивленный дежурный поднял трубку телефона. «Тишина». «Что это значит?» «Поднимай полк по тревоге. Вражеские диверсанты перерезали связь». «Переходи на связь по радио, посылай связистов на линию в сопровождении охраны». Ошеломленный таким напором, дежурный принялся отдавать приказания послал за командиром полка. Отделение из роты охраны аэродрома со связистами выдвинулось по линии для поиска повреждений. Роту охраны Булочкин поднял в ружье. В штабе появился командир полка. «Ты что вытворяешь?» Разозленный Коробков напустился на Северова. «Я тебя под арест посажу, паникер!» В это время невдалеке раздались выстрелы. Отделение охраны, ушедшее на линию, приняло бой с диверсантами. Им на помощь немедленно выдвинулось еще два отделения того же взвода. Немцы, не ожидавшие, что со связистами будут солдаты, да еще так хорошо обученные, сначала ввязались в бой, а потом попытались оторваться, но быстро были уничтожены подоспевшим подкреплением. Связисты исправили повреждения, и в штабе зазвонил телефон. 4 часа из штаба дивизии сообщили, что немецкие самолеты пересекли государственную границу. Коробков немедленно дал команду на взлет дежурному звену. «Чайки», ревя моторами, ушли в начинающее светлеть небо. Первым поднялся командир звена младший лейтенант Леонид Бутелин. Когда «Чайки» его звена набирали высоту, немецкие самолеты двумя группами уже подходили к Станиславу. «Юнкерсы-88» шли довольно низко, плотным сомкнутым строем. Так легче вместе отбиваться от атак истребителей, тем более что своего истребительного прикрытия не было». Времени на построение атаки с задней полусферы не было. Леонид повел свое звено в лобовую атаку. Он решил сосредоточить огонь на ведущем первой группы. Это должно подействовать на остальных и нарушить их строй. Чайки его звена были вооружены крупнокалиберными пулеметами БС и двумя шкасами винтовочного калибра. Для бомбардировщика этого было маловато, но лучше, чем четыре шкаса на большинстве других чаек. Не обращая внимания на встречный пулеметный огонь, бутелен прошил ведущий «Юнкерс» длинной очередью из всего бортового оружия. Пули попали в бензобаки, и охваченный пламенем бомбардировщик ушел к земле. Другие летчики его звена оказались менее удачливыми и, совершив боевой разворот, пытались атаковать «Юнкерсы» сзади. Это не такая уж легкая задача, тем более что пилоты не очень опытны. Оба истребителя были повреждены, но им также удалось повредить два самолета противника, один из них тяжело. Через некоторое время он упал. Тем временем Леонид, совершив несколько атак, заметил, что один из бомбардировщиков второй группы совершает заход на бензохранилище. Младший лейтенант прекратил атаку и устремился к новой цели. Ему удалось совершить заход на бомбардировщик сзади, но пулеметы молчали. Леонид расстрелял все патроны. Тогда он увеличил обороты мотора, решив таранить врага. «Юнкерс-88» является скоростным бомбардировщиком. Если бы он успел отбомбиться, догнать его на «Чайке» или «Ишачке» не удалось бы. Но он шел с максимальной бомбовой нагрузкой, и Бутелин на полном газу настиг врага, винт его истребителя врубился во вражеский хвост. Леонид в спешке пристегнулся только поясным ремнем, разница в скоростях была приличной. Бутелин боялся не успеть сорвать атаку на бензохранилище. От удара его бросило на прицел, летчик потерял сознание. «Чайка» Леонида рухнула на землю вместе со сбитым им немецким самолетом. Для отражения налета сил было слишком мало. Юнкерсы вывалили свой груз на аэродром. Взлетно-посадочная полоса практически не пострадала, но больше десятка самолетов превратились в обломки. Пострадали дома командного состава, казармы, здания штаба. Сразу после ухода вражеских бомбардировщиков третья эскадрилья в полном составе поднялась на прикрытие Станислава. Звено первой эскадрильи ушло на разведку противника. Север шел сзади Ларионова метрах в ста, правее и выше метров на двадцать. Другой ведомый, сержант Зайченко, старался держаться поближе к кмс так он чувствовал себя более уверенно. Остальные звенья шли к линам, также в плотном строю. Кроме машины Северова, радиостанции были только у Ларионова и Бабочкина, у других командиров звеньев были только приемники, а у рядовых летчиков не было и их. Все команды подавались покачиванием крыльев или взмахами рук. Зона патрулирования находилась западнее Станислава, и эскадрилья успела набрать 3 километра высоты. Северов активно крутил головой, но атаку мистер Шмидтов все равно прозевал. Две четверки 109-х атаковали сверху, со стороны Солнца. Олег заметил их, когда разворачиваться навстречу врагам было поздно. И-16 бодро портснули в разные стороны, но пока немцы разворачивались, быстро построились в оборонительный круг. Игорь Ларионов не хотел рисковать. Если бы все пилоты в эскадриле были уровня Бабочкина или Северова, Можно было бы предпринимать активные действия. Наших было 12 против 8, но Игорь понимал, что техническое и тактическое превосходство на стороне противника, поэтому решил действовать на контратаках. Это было оговорено заранее. звено КМСК-3 вышло из круга и резко развернулось навстречу ближайшей паре мессеров, а круг вновь сомкнулся. В лобовой атаке капитан поджег ведомого, а Северов и заченко отстрелялись по ведущему. Поврежденный шачок сержанта пошел к земле, а немец резко спикировал и пошел на запад, оставляя за собой небольшой белый след. Видимо, была повреждена система охлаждения. «Молодец, Олежек! -2 Ларионов был доволен. Впрочем, радовался он зря. Подошли еще две четверки мессершмиттов. Игорь был опытным воздушным бойцом, но в таком бою помимо индивидуальных качеств важна тактика, необходимое управление и связь. А тактика была устаревшей, Управления почти не было, не считать же наличие передатчиков на трех машинах и приемников еще на двух за полноценную связь. Пилотаж пары «Ларионов-Северов-Нагансов» впечатление произвел. Сбить им больше никого не удалось, но еще два немецких истребителя, видимо, получив повреждения, вышли из боя и ушли на запад. Остальные предпочли не рисковать, и покружившись у оборонительного круга тоже ушли. Формально победа осталась за советскими летчиками, но «Северов» в эфирии не испытывал. Во-первых, он понял, что, летая ведомым, вряд ли раскроет себя полностью. Его задача — держать хвост Игорю, приспосабливаться к его манере ведения боя, а она далеко не безупречна. Во-вторых, наши ходят плотным строем, по высоте не эшелонируются, связи нет. Самолеты качественно уступают противнику. Последний фактор сам по себе не фатален, но вместе с первыми тремя... Страха, сковывающего движения и мысли, у Олега не был. В прошлой жизни в него стреляли много раз. Штурмовик собирает на себя аплодисменты из всего, что только может стрелять в данный момент. Равнодушно это воспринимать нельзя. Но держать себя в руках, а иногда и выключать инстинкт самосохранения, Олег давно научился. Однажды он посмотрел фильм «Первый рыцарь» с Ричардом Гиром в одной из главных ролей. На вопрос, как научиться быть настоящим воином, его герой отвечает, что нужно мастерски владеть оружием, предугадывать действия противника, «А еще тебе должно быть все равно, жив ты или уже умер». В прошлой жизни Северов это умел, не разучился и сейчас. Подходя к аэродрому, Северов предложил Лорионову оттянуться назад и прикрывать посадку эскадрильи. Он знал, что немцы любят ловить на взлете и посадке. Расчет оказался верным. Пара мессеров вынырнула с северо-востока, но, увидев развернувшееся на них прикрытие, шарахнулась в сторону и ушла. До вечера Северов летал еще два раза примерно в тот же район. Первый раз ходили снова эскадрильей, никого не встретили. Второй раз работали парой с Камэском, болтались на трех тысячах. Видели, как примерно на пяти с половиной шести на восток прошли три девятки юнкерсов 88 Потянулись было за ними, но, естественно, догнать не смогли. охранение хранении четверка мессеров связываться с ними не стало. Зато с высоты со стороны солнца спикировала еще четверка и чуть не завалила Игоря. Спас Северов... Успел вывернуться с линии огня и дать очередь, заставив отвернуть ведущего атакующей пары. Ведомый был в менее выгодной позиции для стрельбы и доворачивать не стал, уклонился. Здесь не надо было пасти менее подготовленных пилотов, связь у пары ларионов-северов была, решили потягаться. Дотягались до дыр в плоскостях и хвосте, у Олега пару раз бухнуло по броне спинки, но и гансы получили свою порцию незабываемых эмоций. Сбить никого не сбили, но подырявили всех четверых изрядно. Жаль, не нанесли серьезных повреждений. Мессеры разошлись. Более пострадавшая пара ушла к земле, другая на высоту. У наших кончался бензин и боекомплект. Преследовать не имело смысла, шансов догнать не было. Зайченко появился поздно вечером. Он посадил и шачка недалеко от места боя. Его истребок при посадке серьезно пострадал, и сам он помимо ранения в руку тоже побился. Так что его направили в госпиталь, за истребителем ушла машина. За первый день войны полк потерял только на земле более половины своих машин. 36 В основном в первой волне налета. Была и вторая волна уже днем, когда третья эскадрилья вылетела второй раз. Четыре самолета техники брались восстановить. Всего заявлено 11 побед. Другие эскадрильи тоже сделали по паре вылетов. «Вот как обычно и бывает», — подумал Северов. «Трах, бах, и в первый же день боевых действий половины полка нет». Все как дед и его друзья рассказывали. Ладно, спать. Потом будем воевать дальше. Следующие дни прошли в напряженном ожидании новостей, вылетах на разведку и прикрытии Станислава, поисках вражеских диверсантов и спорах с начальством. Многие, особенно молодые люди, верили в быструю победу. Ну да, малой кровью на чужой территории. Некоторые даже рассуждали о скорой пролетарской революции в Германии. Северов осторожно, чтобы не вызывать подозрения, разубеждал наивных и продвигал мысли о новой тактике, приводил примеры из последних воздушных боев, после каждого вылета проводил разбор действий. Вернее, выглядело все так, что разбор проводил ларионов, но на самом деле все происходило с подачей Олега. Между тем, даже те немногие сведения, что поступали из дивизии, совсем не радовали. Потери были велики, немцы успешно наступали, связи управления войсками были потеряны. Северов не помнил во всех подробностях хронику боевых действий, представлял лишь общую картину и некоторые даты, типа взятия Минска или оставления Одессы. Пока все вроде шло без отклонений. Однако уже на третий день войны третья эскадрилья на патрулирование шла этажеркой. Северов убедил Игоря в преимуществах нового построения, они долго обсуждали свои действия, а затем тренировались пешим полетным у всей эскадрильи. Конечно, отсутствие опыта и связи очень сильно сказывалось, но эффективность работы возросла. Первое звено из четырех машин находилось на высоте около 3000 с превышением на тысячу висело второе звено, тоже из двух пар. Примерно на 5 пяти, пяти с половиной, находилась пара ларионов северов В эскадрильи были собраны И-16 тип 28 с моторами м63 двумя пушками и двумя пулеметами. Стараниями Михайловича, под руководством которого работали другие техники, а также вездесущих винтика и шпунтика, моторы работали как часы. За июнь удалось радиофицировать половину машин, так что все ведущие имели радиостанции. Берг нашел толкового специалиста по радио и добился его перевода в полк. Первый же вылет в новой формации принес свои плоды. Подошла немецкая четверка, но работать по принципу «ударил, убежал» не получилось. Их вовремя заметил бабочки Еще одна четверка была намного выше, примерно на пяти тысячах. Но на пяти с половиной был резерв, пара ларионов северов. Их немцы не заметили, так как Игорь заходил со стороны солнца. В результате уработали троих. Двух звено Бабочкина, одного ларионов и северов. И еще двое ушли поврежденные, этих гоняло нижнее звено. Правда, три машины были повреждены, их пришлось ремонтировать два дня. Коробков отнесся к докладу КМСК-3 несколько недоверчиво. Уж больно все выглядело гладко. 30 в нашу пользу. Но восторженные донесения очевидцев с земли и благодарность командира 64-й и АД сомнения развеяли. Другие эскадрильи полка также воевали не без успеха, но и несли значительные потери. В первой эскадрильи осталось всего 5 ишачков, во второй и четвертой по 6 чаек, а в пятой всего две. К тому же и Ишачки были тип 18 с четырьмя «Шкасами» и 153 с таким же вооружением. Действовали они в основном против бомбардировщиков, поэтому большим количеством сбитых похвастаться не могли, а сами несли потери от истребителей прикрытия и стрелков-бомбардировщиков. Вообще уничтожить даже истребитель из пулеметов винтовочного калибра не так-то просто, а уж бомбер тем более. Но сбить два Мессера, два Юнкерса 87 и Хенкель 111 ребята смогли. Только за 23 июня полк сделал 58 самолётов вылетов, на следующий день почти столько же. Вечером 24 июня, когда третья эскадрилья ужинала, за стол коллегу подсел Петрович. С аппетитом, уминая картошку с мясом и хрустя солёным огурчиком, он посетовал. Диверсанты, сволочи, оживились. Ладно бы только немчура, так и местные возится Куда лезут идиоты безмозглые? «Их ведь ганцы сразу прижмут, церемониться не будут». «Поляки?» «Они! Что за нация такая? То с немцами дружит то собачатся. Тут же нам гадят. Мы-то что им сделали? Сколько помню, они всегда нас ненавидели». Северов кратко рассказал историю раздела Польши в 18 веке, заметив, что далеко не все поляки нас ненавидят до потери человеческого облика. «Ну да», вздохнул Петрович. Мужик он был, несмотря на прошлое, невредный и отходчивый. Обидно только. Гоняли вчера группу диверсов. Точно немцы. Всех уничтожили. Но они подранили поляка-подростка. Полез за нашими спинами. Посмотреть захотел дурак. Ничего страшного. Руку прострелили в мякоть. Пустяки. Так когда уезжали мы оттуда, какая-то сволочь нам в спину стрелять стала. Вернулся? Да ну их, потом разберемся. Сразу было видно. У стрелка ни ума, ни опыта. Я к чему говорю? «Если вдруг собьют, полякам не верь!» Северов кивнул, а сам подумал. «Ты, Петрович, догадываешься, а я-то знаю. Так что за предупреждение и заботу спасибо. Только это я уже проходил. По истории». Усталый Олег удобно устроился на койке, подмышкой уютно замурчал котенок. Аэродром жил негромкой ночной жизнью, заканчивался третий день войны. Утром Северова послали на разведку в район Желковы. «У тебя машина-зверь», — сказал Коробков. «К тому же с радиостанцией. Пойдешь один. Прикрытий дать не могу. Машин в полку мало, а дел много. Удачи!» После взлета Северов пошел по нижней кромке кучевых облаков на высоте около полутора тысяч, внимательно осматривая горизонт. Вражеская авиация излишней активности не проявляла. Пару раз на севере, на пределе видимости, прошли небольшие формации бомбардировщиков с прикрытием. Северов на всякий случай уходил в облачность. Южнее Львова оборона Красной Армии проходила примерно по государственной границе, а вот севернее ситуация была значительно хуже. Оборону старались удержать по линии Рава-Русская, Желква-Броды-Луцк-Ковель. Получалось не очень хорошо. Северов уточнил положение линии фронта, Отметил движение моторизованных частей противника в общем направлении на юго-восток и развернулся в сторону своего аэродрома, когда с северо востока показалась пара местеров. Их явно вызывали наземные части, убегать было бессмысленно, поэтому Северов решил просто оттянуть их по максимуму к линии фронта и принять бой. Не получилось. С востока подходила еще пара. Олег энергично развернулся навстречу первой паре. Ганцы среагировали поздно. Ведомый выпустил полосу черного дыма и пошел к земле. Короткая очередь из двух пушек прошила снизу по фюзеляжу и корню левого крыла. Боевой разворот навстречу второй паре, но мессеры резко ушли вверх и, развернувшись, пытались атаковать сами. Олег виражил с максимальной перегрузкой, резкими маневрами сбивал противнику прицел. Его маневры не были ограничены защитой хвоста ведущего. Перегрузки были такие, что немцы быстро сдулись и решили разорвать дистанцию. Традиционно пошли на высоту. Северов, наоборот, ушел еще ниже. Обрадованные птенцы Геринга посыпались вниз, стремясь зайти Олегу в хвост. Тот дал им приблизиться, резким маневром ушел с линии атаки. Немцы проскочили мимо и тут же пошли вверх, но это было предсказуемо, поэтому ведомый получил несколько снарядов, задымил и ушел в сторону. Ведущий второй пары не угомонился и продолжил атаки. Северов дал зайти себе в хвост. Выполнил размазанную бочку со скольжением и расстрелял его с короткой дистанции из перевернутого положения. Немецкий летчик вывалился из своего неуправляемого Фридриха, но парашют не раскрыл. Ведущий первой пары ушел, не попрощавшись. Расход топлива в воздушном бое значительно возрастает, но до аэродрома Олег дотянул. Напряжение отпускало, на смену возбуждению пришла усталость. Северов с трудом выбрался из кабины и присел на траву около крыла. Михалыч, не говоря ни слова, подал фляжку с холодной водой. Северов с наслаждением выпил несколько глотков и вылил остальное себе на голову. Новоселов тем временем осматривал самолет. Свежие пробоины свидетельствовали о воздушном бое. Подбежали винтик и шпунтик, подошли свободные летчики, начались расспросы. «Видно, погоняли тебя», — сочувственно сказал подошедший Ларионов. «Кто еще кого погонял?» — усмехнулся али «Две пары мастерились». Двоих приземлил, одного повредил, и один ушел, гад. Воцарилась тишина, потом Игорь осторожно спросил. Подтверждение есть? Над нашими позициями дрались? Подтверждения не будет, если только кто-то из будущих пленных расскажет. Дрались за линии фронта. Так что вы нам тут сказки рассказываете? Это каждый по десятку побед с вылета привозить будет. Все обернулись. Говорившим оказался капитан лет 30 Полные губы кривились в пренебрежительной усмешке. Большие на выкате светло-серые рыбьи глаза буравили младшего лейтенанта. «Молчи, не связывайся», — успел прошептать Михалыч. Олег понял, что это какая-то очередная знаменитость, поэтому не стал ничего говорить. не спеша поднялся и принялся разглядывать капитана. Знавшие Северова в прошлой жизни говорили, что взгляд у него в такие минуты становился очень тяжелый. Капитан, видимо, что-то почувствовал. Глаза у него забегали, но он еще хорохворился. «Я вам тут не дамочка втирательством заниматься. Я прослежу, чтоб все данные о сбитых перепроверялись. А вы, товарищ младший лейтенант, можете быть уверены, за вами я буду следить особо. Никаких наград за свое вранье вы никогда не получите. Это всех касается. Узнаю о подобных случаях, держитесь у меня. Я вам тут...» Незаметно подошедший Петрович так хлопнул оратора по спине, что тот хрюкнул от неожиданности и громко пукнул. Чего раз Лёва? У них через полчаса боевой вылет, а ты их недоверием обижаешь. Лёва смешался, видимо, Петровича побаивался. Но потом опять встрепенулся. Времени достаточно. Я должен довести важную информацию. Лейтенант, принесите побыстрее мой портфель, я его оставил в штабе. Обратился он к стоявшему ближе всех Лёше Бабочкину. До штаба идти было не близко. К тому же летчики были неприятно удивлены таким откровенным выражением недоверия и угрозами. «Уже бегу, волосы назад!» Пробурчал побритый нагло Алексей. «Что? Я говорю, разрешите выполнять?» Спросил Бабочкин. «Выполняйте и побыстрее!» Алексей повернулся и пошел в сторону штаба, довольно громко пробурчав. «Перду!» Не успел он отойти, как раздалась команда на взлет. Все исправные самолеты полка ушли в западном направлении, В вышачке Северова копались техники, а сам он направился в штаб за дальнейшими приказаниями. По пути его перехватил Булочкин. Капитан сжал локоть Олега и тихо произнес. «Этот говнюк называется Лёва Кольский. Сейчас он какой-то чин в штабе КОВО, вернее, уже Юго-Западного фронта. Не связывайся с ним. Он тварь злопамятная и в разные двери вхожая. Крови может выпить много. Он будет тебя провоцировать, чтобы потом на тебя рапорты катать. И Коробков прикрыть не сможет. Слишком высоко для него бумажки эти летать будут. Да и не до того сейчас. Воевать надо, а не под коверной возней заниматься. Понял меня?» Северов кивнул. На ровном месте прикопался гаденыш. Вот задница какая. Капитан Вальтер Ойзау, командир третий JG-3, стоял у капонира своего самолета, и смотрел на проплывающие по небу облака. Сегодня в его душе что-то перевернулось. Когда он получил сигнал о пролете одиночного русского самолета, его захватил охотничий азарт. Он решил славно поохотиться, используя в качестве загонщиков пару лейтенанта Курта Штольца. Однако этот чертов русский, вместо того, чтобы стараться убежать, развернулся им навстречу и срезал ведомого Вальтера, оберфельдфебеля Лемке, а затем показал такой класс пилотажа, что Оизау, опытный воздушный боец, сразу понял. Этот русский просто перелетает его. Маневрировать с такими дикими перегрузками невозможно. Значит, надо разорвать дистанцию и уйти на высоту. Русский за ними не успеет. У него старый самолет. Он потеряет скорость и станет легкой добычей. Но хитрый русский вверх не пошел, а пошел вниз. Тогда они развернулись и атаковали его. А Иван опять их перехитрил, и Штольц тоже лишился ведомого. Тот был ранен, но до аэродрома дотянул. Злость затмила его разум. Русский дал зайти себе в хвост, и когда бедняга Курт уже праздновал победу, каким-то невероятным способом вывернулся. Сам зашел ему в хвост и сбил, демонстрируя превосходные навыки стрельбы из перевернутого положения. У Вальтера кончалось горючее, и он принял решение возвращаться. Хотя зачем обманывать самого себя? Он просто ушел от этого страшного русского, который расправился с его ребятами, Он вдруг понял, что ничего не сможет сейчас сделать и просто погибнет сам. Руки и ноги все сделали сами. Когда Гауптман напомнился, русский уже ушел, а сам он подлетал к аэродрому. Сбоку раздался шорох, капитан О. Язау повернул голову и увидел майора Гюнтера Людцева, командира jg «Вальтер, что случилось?» «Гюнтер, я не знаю, как это получилось». «Я не знаю». «Один русский, один». На старом И-16. Он сбил штольцы и Лемки. Дорн ранен. Он пилотировал с такими перегрузками, что мы ничего не могли сделать. У Резау трясло, и Люцов похлопал его по плечу. Ну, Вальтер, перестань. Ребят, жаль, но это война. Пойдем, я угощу тебя хорошим коньяком. На следующий день снова ходили эскадрильи, но на юго-запад. Немцы работали в тесном взаимодействии наземных войск и авиации, но Северов знал, что если эту связку нарушить, то есть создать проблемы для вражеской авиации, то иноземные войска начнут пробуксовывать, замедлит темп наступления. Он же предложил использовать «Чайки» в качестве штурмовиков. Коробков предложение оценил, тем более что от всех авиационных командиров требовали наносить удары помех колоннам противника. Третья эскадрилья использовалась как прикрытие и снова использовала построение этажерку. Лорионов со своим ведомым, как обычно, были сверху, почти на шести тысячах. В налет на вражеский аэродром они пошли с таким расчетом, чтобы начать штурмовку на самом рассвете. А перед вылетом на инструктаже Северов обратил внимание на то, что нужно стремиться в первую очередь уничтожать не технику, а летный состав противника. Самолет сделать проще и быстрее, чем подготовить летчика и дать ему набраться опыта. По данным авиаразведки, на полевом аэродроме около Перемышля базировалось несколько десятков самолетов из состава jg и SG-1, Фридрихи и Штуки. Все получилось почти как задумано. Сначала над аэродромом в утренних сумерках появились три девятки СБ и ударили по системе ПВО, которую затем дочистили чайки. С небольшим опозданием пришли еще две девятки и семерка СБ – вывалившие свой груз по местам расположения лётного и технического состава и стоянкам самолётов. ПВО было подавлено, истребители с других аэродромов ещё не подтянулись. Непосредственно при ударе по аэродрому потеряли один СБ и две «Чайки». Два десятка самолётов были уничтожены, ещё полтора десятка повреждено. Потери личного состава оценить было сложно, но активность вражеской авиации значительно снизилась на несколько дней. Ганцы отреагировали довольно быстро, и в районе Ходорова к отходящим СБ ринулось три четверки мессеров. Четверку, шедшую ниже всех, приняли «Чайки», а с остальными разбиралась третья эскадрилья. Немцы были опытными и злыми. Ведомый Леша бабочкин вышел в лоб, но немец, вопреки расхожему мнению, не отвернул, и два самолета превратились в огненный клубок. Это показало нашим, что ганцы настроены решительно, а ганцам, что русские вошли в то состояние, когда ценность собственной жизни уже не кажется значительной. Олег в свое время читал, что на Восточном фронте немцы очень серьезно относились к опасности тарана со стороны русских самолетов. И не зря. В то, что при необходимости русский пойдет на таран, немцы верили и маневрировали с оглядкой на такую перспективу. Ларионов подловил ведущего одной из пар. Олег нанес повреждения двум особенно активным немчикам, пытавшимся добраться до Камеска-3. «Чайки» сбили один самолет и повредили еще пару, ценой двух своих. Остальные И-16 третьей эскадрильи сбили одного и одного мессера повредили, потеряв при этом еще одну машину. Итого 4-4 по сбитым, но у немцев поврежденными ушли минимум 4 самолета, и неизвестно, все ли добрались до своих аэродромов, не ранены ли летчики. С учетом того, что все СБ, кроме сбитого над целью, добрались до своих аэродромов, не так и плохо. Около полудня 1-я эскадрилья ходила на прикрытие наземных войск в район Львова. Из пяти Ишачков вернулись два, но КМСК-1 Вася Пильченко выпрыгнул с парашютом над нашими войсками. Его обещали доставить в полк на следующий день. Командование постоянно требовало вести воздушную разведку. 12 полк тоже посылал пары и одиночные самолеты. Но успешными в смысле полученных данных такие вылеты были далеко не всегда. Да и потери случались нередко. На Коробкова по связи вышел какой-то большой начальник из штаба ВВС Юго-Западного фронта. О чем они говорили, неизвестно, но Павел Терентьевич сделался красным как рак. Какое-то время не мог говорить, только рубил рукой воздух. Потом залпом выпил кружку воды и обрел дар речи. «Ну, ну, на ну, мать его! Сам пойду! Северов со мной!» Почему Коробков взял ведомым Северова, а не своего обычного младшего лейтенанта Карпова, неизвестно. Видимо, потому что Северов сцену разговора с высоким начальством наблюдал, хотя и издалека, и после этого сразу попался к вам на глаза. А Карпов в это время был около своего самолета на другом конце аэродрома. Как бы там ни было, на разведку вылетели пары. Разведка района Яворов, Рава Русская, Червоноград удалась. Засекли передвижение артиллерии и мехколон противника, но доставить эти сведения необходимо было лично. Радиостанции на самолетах были слабоваты, требовали частой регулировки, поэтому для связи друг с другом годились, но до аэродрома добивали не всегда. Восьмерка Мессеров перехватила их сразу после того, как ишачки легли на обратный курс. Северов заметил подходящую с северо-запада группу вражеских самолетов издалека, когда они были еще маленькими точками на горизонте. Когда он оглянулся в следующий раз, стало ясно, что они замечены. Либо их противников наводят на них. В любом случае, вражеские самолеты быстро приближались. У Коробкова был И-16, тип 29, уступающий Фридриху более 100 км в час. Самолет Северова был более скоростным, но и он не мог тягаться с мессером в скорости. Да и не мог Олег бросить своего комполка и уйти. Решение пришло сразу. «Командир, Гансов видишь?» «Вижу». «Уходи со снижением». «Я их задержу. Успеешь перейти линию фронта». «Я запрещаю!» «Олег, не дури!» «У тебя нет шансов!» «Это у них нет шансов. Счастливо, командир!» Несмотря на бравый ответ командиру, северу было не по себе. Один против 8 Почти гарантированное самоубийство Олег отстраненно подумал, что не успел провоевать и одну неделю из бесконечно долгих почти четырех лет. Жаль. Но отчаиваться рано. Кое-что у него есть. Крови, будем надеяться, он им попьет». Северов резко развернулся навстречу радостным пилотам из JG3 и пошел вверх. Дело в том, что у него был для них сюрприз. Утром после возвращения с задания Берг продемонстрировал Олегу противоперегрузочный воротник, сделанный по подкинутой Северовым еще в начале июня идее. Идея заключалась в том, чтобы обеспечить летчику возможность выполнения фигур с отрицательными перегрузками, пережимая с помощью пневмосистемы кровеносные сосуды на шее. Такую систему Яков Карлович спроектировал и сделал с помощью винтика и шпунтика, а до полудня установил наишачок Северова. Из чего он изготовил ошейник, Олег не понял. Испытано ничего не было, так что оставалось только надеяться, что все сработает как надо. Берг смастерил датчик ускорения, который должен включать-выключать клапаны пневмы, но на всякий случай вывел дополнительное ручное управление прямо на ручку. Небольшой баллон со сжатым воздухом должен был обеспечить несколько циклов работы воротника, так как собственной пневмосистемы на И-16 не имелось. Когда в прошлой жизни Северов увлекался пилотированием спортивного самолета, то использовал подобные устройства, не кустарно изготовленные, конечно. Ганцы этого еще не знают и не ожидают таких маневров. Немцы были хорошими бойцами, умелыми и храбрыми, особенно 8 на 1. Но они привыкли к определенной схеме, к шаблону, к тому, что может быть, а чего быть не может. Такого пилотажа, который продемонстрировал Северов, быть не могло. А если учесть, с какими перегрузками работал Олег, то предугадать его маневрирование было еще более сложно. Олег показывал, что пойдет вверх, а сам шел вниз. Показывал, что пойдет вниз, а сам шел вверх. Виражил так, что ишачок разворачивался практически на пятачке. Две пушки и два пулемета наносили фатальные повреждения изделиям Вилли Мессершмитта. Если б немцев было двое, Олег не сомневался бы в победе, какими бы крутыми экспертами они ни были. Если бы их было четверо, то был бы хороший шанс потрепать их и уйти. Но немцев было восемь, четыре пары, и настроены они были решительно. Казалось, мессеры были повсюду, воздух кипел от снарядов и пуль. Резкий пилотаж и маневрирование с отрицательными перегрузками пока спасали от фатальных повреждений. Пулеметные очереди хлистали по фюзеляжу и плоскостям, как по барабану. Несколько раз бахнуло в броне спинку, и шачок содрогнулся от нескольких пушечных попаданий. Одна пуля пробила рукав, еще одна царапнула по ремню. Появились дырки в бортах кабины и приборной доске. Но Северов не просто уклонялся от вражеских очередей, он атаковал. Олегу удалось быстро сбить одного и повредить другого мессера. Это показало гансам уровень противника. но им все еще казалось, что численное преимущество – небьющийся козырь. Остальные шесть попытались зажать его, перекрыв все пути возможного маневрирования, но невольно мешали друг другу. Северов ушел вправо, закрутил размазанную бочку со скольжением и расстрелял ведомого проскочившей мимо пары. После этого рухнул к земле, и когда они привычно ринулись за ним, неожиданно ушел вверх и оказался выше немцев. Опустил нос, всадил очередь в ближайшего противника и пошел на вираж – Два ганца чуть не столкнулись друг с другом. Северов воспользовался их замешательством и повредил еще одного. Оставшиеся трое просто остервенели, но Олег уже подтянулся к довольно плотному облаку и нырнул в него. Потом также резко вынырнул и повредил еще одного, после чего снова ушел в облако, а потом к земле. А оставшиеся два его потеряли. На аэродром Северов пришел, когда двигатель начал сбоить, буквально на последних каплях бензина. В самолёте оказалось много мелких дырок от пулемётного огня и несколько больших от авиапушек. К счастью, дыры были сквозные. Ни один важный элемент конструкции не пострадал. Олег подумал, что это чистое везение. Когда тебя гоняют восемь мессеров, которые пилотируют опытные лётчики, обойтись повреждениями обшивки и уйти живым и даже не раненым? М да, они были ошеломлены его обратным пилотажем и меткой стрельбой. Но дальше этот номер вряд ли прокатен. Когда размочали И-16 Северова, остановился у края летного поля. К нему бежали, казалось, все, кто был на аэродроме. Впереди огромными скачками несся Коробков. Потом его обогнали шустрый винтик и шпунтик. Сзади поспевал Михалыч. Комполка растолкал успевший вперед молодежь и запрыгнул на крыло. Северов сидел, уставившись мутным взглядом в небо. По подбородку стекала струйка крови от прокушенной на перегрузке губы. «Ранен? Куда?» Михалыч бесцеремонно протолкался вперед и залез на крыло с другой стороны кабины. Быстро осмотрел Олега и кабину и приложил к его губам фляжку с холодной водой. Северов сделал несколько глотков, взгляд стал более осмысленным, протянул руку, взял фуражку и, стащив шлемофон, вылил себе воду на голову. «Нормально, командир. Фрицы у меня зачет по технике пилотирования с комиссией принимали». «И чё?» просил земли любопытный шпунтик. Вроде сдал. Первыми прыснули со смеху винтик и шпунтик. Потом захохотал Коробков. И вскоре все долго и дружно смеялись. Напряжение боевого вылета стало понемногу отпускать. Когда Олег наконец вылез из кабины и спустился на землю, Коробков крепко пожал ему руку и тихо, но с чувством сказал. Спасибо, Олежка. Боевой летчик, он прекрасно понимал, что значит остаться одному против «восьмерки» мессеров, прикрывая командира. «Сбил кого?» «Командир, подтверждения не будет. Я 26 шестого доложил о сбитых, так кольский разборку устроил. Не надо ничего писать, я прошу. Всем только хуже будет. Писать не буду, тут ты прав, к сожалению. Но все же, сколько? Двух точно в землю вогнал и четверых повредил. Насколько сильно, не знаю». Не до того было. Охренеть. Товарищ майор, у меня доработанный двигатель, существенно большей мощности и не страдающий от перегрузок. Противоперегрузочный воротник, пушки, а не четыре шкасса. Чудес не бывает. Ну, разве немного везения? «Хм. хочешь сказать, что на твоем месте любой бы справился? Хмыкнул Коробков. Нет, конечно. Но на доработанном самолете хороший летчик вроде вас или ларионова может добиться гораздо большего. Майор Гюнтер Люцов, командир jg мрачно пил коньяк. Совсем недавно этим коньяком он отпаивал капитана Аизау, успокоительно хлопал по плечу, старался приободрить старого товарища. Кто бы его сейчас успокоил и приободрил? Он не поверил Вальтеру, посчитал, что тот просто преувеличивает. И вот убедился сам. Черт дернул его лично вылететь на перехват двух русских, ведущих разведку на старых истребителях, которых сами Иваны зовут шаками С ним были лучшие летчики, настоящие асы. Каждый из них стоит сотни этих немытых азиатов. Стоил. Двое погибли, еще один умер уже в госпитале, двое сильно побились при посадке. Один не дотянул до аэродрома, в бою не получил ни царапины, прыгнул с парашютом, но неудачно приземлился на лес, сломал руку и остался без глаза. Сам Вальтер чуть не столкнулся при маневрировании с ведущим другой пары. Русский устроил какой-то сумасшедший пилотаж. Ни один самолет, ни один летчик в мире не может выполнять такие фигуры. Они в него попадали, но русский продолжал бой избивал его товарищи одного за другим. «Этот унтер-менш». Недочеловек, тупое полуживотное на старом деревянном самолетике, и он ушел, они его потеряли. И что еще хуже, ушел второй, который был с ним. Ушел еще до начала боя и увез с собой разведданные. Теперь придется объясняться с начальством. Он станет посмешищем всего Люфтваффе. Ладно, это все лирика. Немытого азиатского аса надо уничтожить. Ловить на отходе. устраивать охоту, отомстить за свой страх погибших и покалеченных комрадов. лотер Келлер, Гордон Голлоб, Роберт Олейник, опытные и умелые бойцы, краса и гордость jg и всего Люфтваффе. Люцов вздохнул, допил коньяк и велел соединить с майором Фогелем и Забвера. Обстановка на фронте стремительно ухудшалась. Севернее Станислава немецкие войска значительно продвинулись на восток. Затем последовал удар из Румынии. Остатки 12-го истребительного полка были переброшены на полевой аэродром западней Винницы. Северов знал, что это ненадолго, отступление будет продолжено, но эскадрильи полка действовали довольно удачно, применяя новую тактику. Конечно, сказывались невысокий уровень обучения летного состава и квалификации техников, отсутствие радиосвязи, устаревшая техника. Но все же советские истребители представляли собой довольно трудную мишень для асов Люфтваффе. Коробков перешел на действия парами, и эшелонировал боевые порядки по высоте. Избиение младенцев у немцев не получалось. За сбитые советские машины они платили своими. Командование полка стало уделять внимание маскировке аэродрома. На отходе истребители прикрывались как минимум четверкой. Подловить наших на посадке стало для немцев проблемой. Если Коробков летал на задании, то своим ведомым он брал, как правило, Олега. Если Коробков оставался на земле, Северов был ведомым у ларионова Это не способствовало увеличению личного счета, но Олег к этому и не стремился. Его задача — держать хвост ведущему. «Есть возможность, сбивай. Нет, держись за ведущим». Олег ни при каких обстоятельствах не нарушал этого правила, за что его очень высоко ценили Комполка и КомЭСК. Впрочем, пару сбитых лично и одного в группе он уже имел. Кроме того, Северова стали чаще других посылать на разведку. У Олега был натренированный взгляд. Он даже при беглом осмотре замечал множество деталей, которые ускользали от большинства других летчиков. Но у работы разведчика есть и обратная сторона. Ввязываться в бой можно было только в самом крайнем случае. Это тоже не способствовало увеличению количества сбитых. К тому же Северова посылали, как правило, в одиночку. За его модернизированным шачком стандартные угнаться не могли. На разведывательных вылетах Олег несколько раз нарывался на охотников. Приходилось принимать бой, так как уйти от них было сложно. Мессер серьезно выигрывал в скорости. К его счастью, немцы охотились парами. Так что такие встречи закончились фатально еще для двух немецких летчиков. Три самолета были повреждены. Ему их, естественно, тоже не записали. Разрешите, господин майор? Проходите, Фогель, присаживайтесь. Вам удалось что-нибудь разузнать? Майор Абвера Густав Фогель удобно устроился в мягком кресле и раскрыл принесенную папку. Вы слишком много от нас хотите, Гюнтер. Но удалось установить, что машина принадлежит, скорее всего, 12-му истребительному полку. А также, что это точно не командир полка Коробков. В авиационных полках русских много выпускников авиашкол. Этот не исключение. И у нас нет сведений, что в его составе летает какой-то известный ас. Мы продолжаем собирать сведения. Вы же, в свою очередь, можете организовать на него засаду. По имеющейся информации, русские часто посылают на разведку одиночные самолеты. Да, пожалуй. Люцов плеснул коньяка в два пузатых бокала. Давайте за успех нашей охоты. Прозит. Прозит. Когда Северов летал на разведку, он имел некоторые преимущества перед другими пилотами. Конечно, он не помнил точные места расположения немецких частей, но общую картину представлял себе неплохо. Иначе говоря, примерно знал, где и что искать. И чаще всего находил. Использование же радиосвязи позволяло оперативно информировать командование о результатах разведки. Если даже из полета не вернешься, сведения все равно будут получены. Поэтому Северов всегда обращал внимание на поддержание передатчика на своем самолете в рабочем состоянии. К сожалению, техника была не очень надежной, да еще подверженной боевым повреждениям. К тому же на расстоянии нескольких десятков километров мощности передатчика уже не всегда хватало для устойчивой связи с КП полка. Первая неделя июля, перебазирование на восток, на территорию за старой границей, колонны беженцев, вылеты на разведку и прикрытие своих войск, постоянно ухудшающаяся обстановка на фронтах. Северов общую картину знал, но помалкивал. Про успехи немцев в прибалтике и Белоруссии говорили немного, без особых подробностей. Больше догадывались, хотя о взятии Минска и тому подобных вещах знали. Энтузиазма все это не добавляло, но личный состав не предавался унынию. С одной стороны, грамотно построила работу руководства полка, с другой стороны, на излишние рефлексии не было времени. Полк таял на глазах, но задачи никто не снимал. Впрочем, Северов был совершенно уверен, что если сравнить потери полка и его результаты с его временем, здесь все было несколько лучше. Коробков на полную катушку использовал разбор полетов после каждого задания, если, конечно, пилоты были в состоянии это делать. Иногда усталость просто валила с ног. Молодые летчики набирались опыта и за две недели многому научились. Совершая много боевых вылетов, Те, кто остался в живых, сильно отличались от тех, кем они были перед началом войны. Капитан Кольский, как выяснилось, про 12-й ИАП в целом и про младшего лейтенанта Северова, в частности, не забыл. Вечером 9 июля, попивая чай в компании Петровича и Берга, усталый Северов узнал, что на каком-то совещании Кольский поднял вопрос о недобросовестных коммунистах и комсомольцах, которые приписывают себе несуществующие победы. Привел их в пример – «Сделал именем нарицательным всяких Северовых». «Орг, выводы, бала-бала!» – бурчал Бурочкин. «В общем, Олежа, будь поосторожней. Наш командир, да и командование дивизии тебя в обиду не дадут. Но и они не всесильны. Станет заезжие начальство песочить, лучше молчи, не лезь на рожон. Ничего не докажешь, только себе хуже сделаешь». «Да понимаю я», – вздохнул Северов. «Вот ведь попал на ровном месте». «Ладно, я спать». Олег прошел мимо своего самолета, около которого колдовали Михалыч и Винтик со Шпунтиком, в палатку, выделенную третьей эскадрильей. Успел раздеться, но на койку падал уже по баллистической кривой и уже не почувствовал, как за пазуху залез Валера и включил свою мухчалку.